Времени 11.26. Пока все шло ровно по плану. До выхода два с половиной часа, но предстояло сделать очень и очень многое. В первую очередь заняться собой. Но сначала почта, а главное ответ от Сан который пока находился за пределами поселения. И надо сказать, научник не подвел. «Сергей, своим я распоряжение дал. В 12.00 у них будет все готово. Отпишут, встретишься, передадут». Еще просьба. По возможности обкатай в полевых условиях взрывные и зажигательные стрелы. Гранаты термобарические, светошумовые и осколочные. Все повышенные мощности. Поэтому осторожней с ними. Пока сделали по сотне. Кстати, их производство, по крайней мере, таких... стало возможным благодаря данным из Токио. И еще. Как проснешься, отпиши, какой сейчас у тебя уровень помощника. Привязан ли он к СК. Получишь от научного отдела мобильную лабораторию максимально возможного уровня на твоем этапе развития и очки для ее интеграции. Саня. Шеф, что делать будем с похищением? Платить им нельзя. И вообще, что-то мне не нравится это все. «Тут такой фактик. Я всем говорил, пусть и не приказывал, чтобы места охоты и сбора ресурсов они меняли. Это сразу объявил в общем чате, после того, как за твою голову награду назначили. Повторил второй раз, когда от главного Мессага всем пришла о возможной активизации бандитских элементов. Оказалось, наши долбоклюи три дня примерно на одном и том же месте терлись. Вот и думаю я». «Что это, дебилизм или диверсия?» «Интересно, интересно. И кто? Гарт? Ботаники? Илонка? А может, общий сговор?» «Еще больше вопросов, чем ответов». «Отбил». «Пока сидим тихо, не дергаемся, надо все продумать. Как вернешься, приглядывая Зехикари? Не давай ей сделать какой-нибудь дурости, что-то она очень близко все к сердцу приняла». «Сегодня не знаю, получится или нет до вечера вернуться, но завтра обмозгуем Ситуёвина». Далее Петрович. «Тот крыл меня по матушке, опять грозил всеми карами небесными». И ещё одна настораживающая деталь. Это был скорее обычный лай, трёп. И уверен, если бы у него имелся козырь в виде заложников, то риторика бы резко поменялась». Для накала страстей и возможного вскрытия карт отписал про детали его биографии, пути появления на свет и кто выступил родителями. Напомнил и то, что легионерам известно о его радужном прошлом, как и настоящем. Мол, пообещали те ему даже не ложку с дыркой, а целый дуршлаг. Типа посеньки и шапка. Больше ничего важного. а историю изучать времени не было уже от слова совсем. Но в первую очередь кофе и сигарета, натощак. Хотелось есть, несмотря на то, что перед поднятием характеристики набил брюхо так, думал лопну. Обдумать все нужно, обмозговать. Могли Надежда Добрынина, бывший начальник СБ и его подручный, перебежать к валькириям. «Может, может. Зачем? А для чего они нужны тому же Петровичу?» «Вздорная дебильная баба, развращающая и без того не страдающий моральными принципами контингент, к тому же желающая жить красиво». Алексеев и Фролов из-за собственной алчности поставили крест на одном из источников доходов. «Попали в плен, как олени». Вот и решила троица поискать счастье в других акваториях. Вполне себе вариант. Катал эти мысли и так и эдак. Успел и поесть, и под душем постоять. На этом и закончил релаксацию и голову ломать. Требовалось больше информации. А так кофейная гуща и то может больше ответов принести. Начнем с самого главного. Для чего и потратил два лишних часа, хотя и четырёх вполне хватило бы для полноценного отдыха. Но посчитал, что овчинка того стоила. Итак, логи. Базовая характеристика совершенствования повышена и теперь равна четырём. Для подъёма на следующий уровень требуется полтора миллиона опыта, полтора миллиона мутагена 1, 75 тысяч мутагена 2, Внимание! Разблокирована возможность дальнейшего прогресса. Именно из-за последней строки весь сыр-бор. Начальные характеристики стало возможным поднять на два пункта. Вторичные только на один, кроме интеллекта, который повысился сразу на пять. Звук фанфар и системное сообщение. Вы достигли предельного значения характеристики на данном этапе. разблокирована дополнительная на выбор. Техника и электроника позволяют взаимодействовать с различными техническими и электронными устройствами, не имея соответствующих или специализированных навыков. Внимание! При наличии умений, относящихся к данной сфере, они автоматически уничтожаются вне зависимости от их ранга. Инженерия позволяет вносить изменения, касается всех сфер деятельности, Создавать новые предметы, навыки, роботизированные системы и другое, не имея соответствующих или специализированных навыков. Внимание! При наличии умений, относящихся к данной сфере, они автоматически уничтожаются, вне зависимости от их ранга. Вы должны осуществить выбор в течение 59, 58, 57. Все предельно понятно. Я даже криво усмехнулся. Конечно же, инженерия. И ее сразу в потолок, до десятки. Выбрал, исходя из того фактора, что когда я достигну третьего уровня модернизации, то смогу создавать навыки UP+, и парочка модификаторов соответствующего класса у меня имелась. И где их добывать знал. Предлагаемый параметр заменял навык конструирования, отвечавший за данное направление. Стоп. Только сейчас дошло, что не имея соответствующего умения, управление летающим мотоциклом мне недоступно. И вновь похвалил себя за смелость или адреналиновую дурость, когда я решился подойти ко вьюге. Иначе бы пешком пришлось топать 140 километров до следующей части компаса. Да и сегодня выходить требовалось бы гораздо раньше. Хорошо, если поспав пару часов... И о собственном усилении оставалось бы только мечтать. Ведь по мере роста интеллекта и ловкости, врагам меня труднее становилось заметить. Это дорогого стоило. Впрочем, как и сила и другие параметры. Не удалось поднять ментальную стойкость и чувство реальности. Как оказалось, для этого требовалось догнать совершенствование до пяти. Следующий этап. Благодаря возросшему интеллекту стала возможна и дальнейшая эволюция приборов на базе ИР. Очков развития на модернизацию было откровенно жалко. Их у меня кошкины слезки. Или там с чьей-то гуль. По сравнению с базовыми и умений, зато идентичных устройств нашлось в достатке. В результате поднял уровень всего и вся до 15. Сразу отписал Сан Санычу. Полюбовался новыми возможностями. Разведчик 15 уровня способен передавать аудиовизуальный ряд на расстоянии. Позволяет обнаруживать противника как технического, так и биологического происхождения, если его уровень не превышает уровень дрона и не перекрывает ваш интеллект в полтора раза, а также мины и ловушки в автоматическом режиме. Дальность удаления от SK не более 120 метров. Возможность взаимодействия с приборами типа картограф-анализатор, если их уровень не превышает текущий более чем в полтора раза. Привязан. Картограф-анализатор 15 уровня. Предназначен для картографирования, а также исследования окружающей реальности. Анализа средней сложности электронных и механических устройств а также флоры и фауны, не превышающие по показателям на 5 уровней устройства. Качество анализа очень хорошее. Позволяет увеличивать радиус сканирования на 20 метров. Возрастает мощность на 70%. Радиус удаления от SK не более 25 метров. При наличии разведчика идентичного уровня часть функций делегируется ему. Привязан. Помощник. Уровень 15. Специальное устройство, предназначенное для улучшения и дублирования части функций ESK. Доступно. 12 слотов быстрого доступа. Максимальный вес 15 кг. 2 слота под индивидуальное оружие. Пространственное хранилище 220 кг. 5 слотов для приборов на базе ИЭР. Зарядник. Устройство, вырабатывающее электроэнергию в течение 10 часов. Максимальная мощность 5 кВт. Перезарядка 10 часов. Переводчик. Может переводить частично земные языки, язык биоников, язык техносов, по мере поступления новых данных, а также их расшифровки, языковые базы дополняются. Мини-сборщик позволяет создавать картриджи для синтезаторов класса E+, C+, B+, A. Их производство происходит параллельно. Производительность, переработка 300 кг в сутки. Доступен режим маскировки. Привязан. Очки визуализации OV. Уровень 15. Позволяют обращаться к интерфейсу ESK. Дешифратор класса RS3BNT, прибор ночного видения 10 класса, радиостанция класса LE18, взаимодействие с прицельными устройствами, аудио и видеозапись, функции дополненной реальности. Для корректной работы необходим картограф-анализатор и разведчик не менее 8 левела, а также база данных. Доступен в режиме маскировки. Привязаны. Кибердоктор, уровень 15. Мониторинг организма, лечение тяжелых ран, болезней, отравлений. Количество инъекций 30. Картридж полный. Фармацевт класса F позволяет синтезировать картриджи для улучшенных инъекций, а также создавать лекарственные и другие препараты при наличии соответствующих ингредиентов. Необходимо иметь рецепт или возможность проводить научные исследования. Производительность. Пять картриджей в сутки. Время на производство стимуляторов и других препаратов зависит от их сложности. Процесс параллельный. Доступен режим маскировки. Времени 12.10. Нормально. Вроде бы все сделал. Научный отдел пока молчал. «Вашу маму!» Даже сердце ёкнуло. «Нано-броня!» Её улучшение упиралось в отсутствие навыка конструирования, а у меня появился его заменитель. Открыл соответствующую вкладку. Для повышения уровня индивидуальной нано-брони ИН требуется картридж класса А+, две штуки, наниты 1 – 10000, наниты 2 – 1000, плазма 5 единиц. Полез на торговую площадку, нужных мне позиций не оказалось, как и очков развития. Хотя разнообразные дряни предлагали в избытке. Чего там только не было. От какого-то рванья до тяжёлой брони Легиона. Но потом. Хоть и не любил быть должным, пришлось отписать главе. Добрынин, есть в наличии картриджи класса А+. 20 штук. Очки развития 200. Верну. Требуется для повышения шансов на успех миссии «Речной форпост». Не прошло и минуты. «Сергей, ты еще в поселении?» «Да, выход наметил на 14.00. Сейчас готовлюсь. Главный, ты больше знаков нафигач, а то плохо слышно. Рупор не дать? Так есть необходимое или нет?» Сразу обозначил, что я не его подчиненный. «Пусть в администрации орёт дофе да высказывает. Нашёл мальчика. А сам себя минимум генералом возомнил. Есть. Перекидываю. Минут десять. Ок, спасибо. Так-так-так. Ничего больше мимо моего внимания не прошло? Вроде бы всё. Остальные покупки совершу, когда броню прокачаю. Мелодичная трель входящего сообщения. Специально сейчас настроил. Писал какой-то Леонид. сергей «У нас всё готово!» Отписал. «Хорошо, жду у себя в модуле, подходите». Закурил, вновь размышляя о характеристиках дублирующих навыки, а также свойствах ЭСК, помощника. И просто здорово, что интеллект всегда можно было поднять на большие величины, чем другие базовые параметры. Прав был Зарг, говоря о множестве путей по тернистой дорожке к величию. Только сейчас пришло осознание, озарение или в какую сам себя ловушку загнал. Как говорила Хикари, первый предел – это когда все базовые характеристики достигали значения в 25. Поднял одну, пока остальные не достигнут такого же значения, переход на следующую эволюционную ступень невозможен. И это что, получалось, я натворил? например чтобы догнать совершенствование до такого уровня да и без этого на каждую дополнительную требовалось все больше и больше очков тут надо всех хантеров скопом на арене обнулить всех чудовищ перебить легионеров к ним плюсом нет не может так все будет жестко или может если так то это залет это косяк это даже не знаю как и назвать не матерным словом кучей слов Не откладывая в долгий ящик, написал анимешке. «Привет. Срочно необходима вся известная тебе информация по первому пределу». «Должно отвлечь от тяжких дум о судьбе похищенных, каковым возникало очень много вопросов». «Например. Почему только Гарта держали отдельно от остальных? Неужели таки спутался с хантерами?» «Хотя тот же Петрович, судя по переписке, вел себя обычно». «Действительно». Не вся ли не Святая Троица перебежала к Валькириям? И вообще, имелась ли по ним объективная информация? Последние данные, полученные на первый или второй день проживания в Надежде, по данной феминной группировке могли и устареть. Пришли ресурсы от главного. До появления строки «В настоящий момент дальнейший прогресс невозможен» качнул костюм четыре раза. Итоги порадовали. на броня класс B++ выдерживает до 15 ударов индивидуальным оружием 10 уровня. Если его левел отличается от оптимального, в каждом случае расчёт происходит в зависимости от обстоятельств. 10 прямых попаданий из энергетического, кинетического и других видов оружия класс B обеспечивает стойкость к агрессивным средам до класса C++. Пассивный режим маскировки Хамелеон класс B++ позволяет оставаться невидимым для следящих устройств до 12 левела, а также противников, интеллект которых не превышает 20. При наличии навыков, направленных на обнаружение, производится перерасчет. Ваши собственные возможности также учитываются. Имеется возможность интеграции шести артефактов, включая уник плюс-плюс, а также установки до восьми дополнительных устройств. Не касается тяжелого и легкого вооружения. Пять специальных слотов для индивидуального оружия, ношение которого в них приравнивается к размещению вне пространственного кармана. Свойство отражения первой атаки сохраняется. Внимание! При размещении дополнительного оборудования, оружия и других предметов в предусмотренные конструкции места, они не остаются на месте смерти. Обязательно наличие возможности репликации. А вместе с доспехом перемещаются в пространственный карман. Осталось неиспользованными два картриджа. Занялся свойствами нано-брони. Их тоже в кап. Если до этого они все были в пять... что после апгрейда значения стали различаться. Броня – 35, усиление – 28, скрытность – 42, оснащение – 14. Визуальные эффекты отсутствуют. На всё про всё истратил и присланные главным очки и свои. Оставалось в хранилище всего три. Вновь взглянул на базовые характеристики. Сила – 17, ловкость – 17, скорость – 13, выносливость – 17, интеллект – 25, восприятие – 13, интуиция – 13, концентрация – 13, научное изыскание – 13, ментальная стойкость – 10, чувство реальности – 10, совершенствование – 4, берсерк – 2, инженерия – 10. Осталось дождаться представителя научного отдела, а пока закрытая торговая площадка не для всех. Десять канистр по пять литров напалма с прикрепленными к ним ДДС нулевого уровня, служащими импровизированными взрывателями. Сорок мин, но уже третьего, два десятка дымовых шашек. Прошелся еще по позициям нелетального вооружения. Ага, вот что нужно, гранаты с усыпляющим газом. Конечно, если враг только не в шлеме, с фильтрами сработает на все 100. Еще купил здоровенную кошку и метров 30 стального троса в палец толщиной. Остальное вроде бы все имелось в наличии. Перегнал себе тысячу плазмы, чтобы в случае не высчитывать с матом оставшиеся после боя проценты прочности у брони, а сразу ее залатать. Столько же на нитов 1 и 10 тысяч мутагена для протезов. 50 очков навыков для молота. Учитывая, что провиантом я запасся еще вчера, практически готов к рейду. Времени 12.35. Если выеду в час, то еще лучше. Раньше сядешь, раньше выйдешь, как говорили давным-давно. Вспомнил про черессидельные сумки, навьюченные на вьюгу, вчера не успел проверить. Отписал Анне, попросил заняться, посмотреть, что там полезное. а что и сборщик сгрузить, пообещала сделать. Пока возился, явились яйцеголовые товарищи. Рыжего я уже видел, заносил мне стрелы. Потом встречались, когда я посещал Саныча, а второй мне не понравился сразу. Вроде бы самый обычный молодой парень, не сказать, что толстый, скорее чуть располневший. Недели две тренировок, атлет – Лицо добродушное, улыбчивое, обычные очки на носу и отнюдь не визуализации. Скорее для имиджа, потому что можно за все упрекать систему, и абсолютно справедливо, но все участники проекта «Возрождение» на старте имели идеальное здоровье. Это касалось и зрения. Не было в нем ничего злодейского. Вот только читал как-то «Противостояние Стивена Кинга», И там было сказано про одного персонажа, что его заставляют улыбаться черви внутри. Или именно они растягивают его губы в улыбке. Но сейчас, видя этого типа скалящего зубы напротив, возникала ровно такая же ассоциация. И не просто ощущение, а какое-то сакральное понимание, знание ли. Отвернись. и если тот сможет безнаказанно убить сделает не задумавшись просто для собственного удовольствия секунды нож в печень загонит а окажешься в его власти то весь хирургический инструмент на тебя испробует да без обезболивающих отрежет ноги руки язык и еще долгое время будет кормить тебя из трубочки дабы подольше мучился осознавая свою беспомощность и бессилие сходя с ума Едва рефлекторно головой не тряхнул, дабы избавиться от наваждения. «Принесли?» «Да», — Рыжий кивнул. «Перекидываю». Все, как и говорил непосредственный их руководитель. Гранаты, стрелы и... «Мобильная лаборатория уровень 15, прибор класса АСТ». Позволяет в полевых условиях проводить научные исследования биологического и геологического материала до 20-го левела включительно, а также технических и электронных устройств до 12-го левела включительно. Одновременно можно изучать свойства шести объектов. Не задействует вычислительной мощности ASK. Может быть интегрировано в помощника. Данный процесс требует 10 очков развития. «Сливай одиннадцать очков, одно на активацию и привязку, десять на интеграцию», – скомандовал я. «И пока-пока». Мерзкий тип сказал за это время всего два слова «Здравствуйте» и «До свидания». Молчал, но какое-то брезгливое ощущение, будто измазался в нечистотах и теперь не избавиться от амбремиазмов, осталось. «Да что за фигня-то? Нервы расшатались». Паранойя? Чувство реальности? Но на всякий случай просканировал его. Уровень противника, ник в системе Ласка, 7, с вероятностью в 90% имеет 10 активных базовых характеристик. Сила, ловкость, выносливость, интеллект, скорость, подвижность. Другие на данном уровне разведчика и картографа-анализатора определить не удалось. Приборы на базе ИР ER отсутствуют. Приборы на базе АСК. Мобильный вычислительный комплекс не привязан, уровень определить не удалось. Модернизация пройдена штатно, вторая. Состоит в группе «Надежда». Рейтинг опасности низкий. Железная лига, место 154 987. Время нахождения в проекте 29 суток 16 часов. Индивидуальное оружие, рапира, уровень 2, с вероятностью 90%, имеет навыки стремительный прыжок, ядовитый укол, бритвенная острота, бой с тенью, с вероятностью 70%, парирование, уклонение, уязвимой точки, рекомендация, убить. Я едва сигареты не подавился, выматерился от восторга, минут пять ругался. а эхо носило такое привычное «мать, мать, мать». До чего техника дошла? Если на десятом уровне выдавались крохи информации о человеке, а сейчас практически вся подноготная, то что будет на двадцатом? Еще бы навык сканирования до кучи. Луана, тварь, доберусь, доберусь я до тебя. Вспышка гнева прошла быстро, не оставив вместо себя глухую злобу. Как же, радости полные штаны. Но всё равно, только из-за таких возможностей стоило поднимать совершенствование именно сегодня. И не останавливаться. Советы ещё советуют приборы. Кровожадные суки, надо же, купировать угрозу в зародыше. А ещё, по крохам выдаваемой информации, можно было примерно оценить масштабы проекта возрождения железная лига убил минимум одного а только в ней почти сто пятьдесят пять тысяч человек может и больше и если тип не на последнем месте а есть и другие стальная серебряная и так далее а есть и те кто никого не сергей привет на меня с видом хатика смотрела хикари сдержал ругательство не на девушку на себя «Расслабился, придурок! В поселении ведь на территории клана, на крыльце родного дома!» «Привет! Выспалась?» — улыбнулся. «Я к тебе! Ах, кому еще, млин, красавица, если ты возле моих дверей стоишь?» Вопрос проигнорировала, задала кучу своих. «Что будем делать? Что решил, а...» «Стоп, стоп, стоп!» — оборвал запальчивую речь. «Пока ничего, всё решим с замом. Так что дождёшься Саню, а пока занимайся текущими делами и про персональное задание относительно первого предела не забывай. Вечером жду отчёт. А ты?» «Я по делам, важным». «Кстати, не знаешь, зачем Гарт три дня в одних и тех же местах охотился? И точные координаты места?» «Нет, не знаю. Все отчёты у Саши». А так обычно мы о другом разговариваем, да и не встречались давно. Мы же с Анной у тебя дежурили, а когда за машинами в рейд ходили, там не до того было. Вопрос нескромный имеется. Ответь только предельно честно. от Отчего так беспокоишься о пленных? Едва руки не заламываешь, пеплом голову не посыпаешь. Вроде бы, когда твои в рабство попали, могла себя контролировать. Понимал, что вопрос не из этичных, но нужно было знать подноготную. «Предчувствия у меня очень плохие, очень, Сергей, а я им привыкла верить, потому что никогда не обманывали. Только не знаю, с кем именно что-то страшное, очень страшное случится, но оно случится, обязательно произойдет». «Кассандра, мля».